Ах, во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней, лежачей. При помощи ретушировки и других фотофокусов как будто достигалось последовательное изменение лица Эмочки. Искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери. Но стоило взглянуть ближе и становилась безобразной ясной олеповатость этой пародии на работу времени. У Эмочки, выходившей из театра в мехах, С цветами, прижатыми к плечу, были ноги, никогда не плясавшие. А на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией мсье Пьера. В тридцать лет у нее появились условные морщины, проведенные без смысла, без жизни, без знания их истинного значения. но знатоку, говорящие совсем странное – Как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в 40 лет эмочка умирала. И тут позвольте вас поздравить с обратной ошибкой. Лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти. Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился...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 и ни на что и ни на кого не обращая внимания, начал ровно списывать отрывные страницы. Но именно это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались. Родрик Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись,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 Не заставляйте его если не хочет сказал спокойным мсе пьер это ведь только проформ будем продолжать кротки пророкотал родрик иванович бросив из-под бровей влажный как лобзание взгляд на мсе пьера будемдем продолжать сказал мсе пьер За это время мне удалось близко сойтись с соседом мы проводили Цинциннат посмотрел под стол. Месье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Цинцинната. Адвокат в свою очередь нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Цинциннат выпрямился, ничего особенного уронил серебряный комочек.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 Также известно мне как строение его шеи.